не было, однако, обнадеживающим. Пятаков, например, который в годы Гражданской войны короткое время управлял в Киеве, считал, что Украину следует полностью подчинить России. Мы ли можем допустить, чтобы форма существования пролетарско-крестьянской Украины могла определяться исключительно и независимо трудящимися массами Украины? Конечно, нет.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 8-11 июня 1933 года был дан первый критический залп по Скрипнику. Он, однако, отказался каяться в каких-либо грехах и получил за это чрезвычайно резкий выговор от Пустышева. Последовала новая кампания в печати против Скрипника, и 7 июля он покончил с собой. Незадолго перед этим...